18. Пространство Союза, система Прайм, Альфа Прайма, столица. Советник Хирш стоял на площадке воздушных катеров, разлинованной мигающими полосами посадочных огней. Огромное поле, раскинувшееся на крыше дома правительства, было забито самым разным транспортом, крохотными одноместными катерами, служебными челноками правительства, округлыми пассажирскими перевозчиками города. Все машины, застыв на старте, стояли неподвижно, тревожно перемигиваясь огнями аварийной остановки. Между ними сновали люди в строгих костюмах, в военной форме, в рабочих комбинезонах. На этой высоте сильный ветер терзал одежду, раздувая полы пиджаков и юбки, пытаясь сдуть незваных гостей, посмевших выйти из теплых посадочных ангаров на летное поле. Ветер усилился, но так и не смог разогнать набухшие облака вокруг правительственной башни. Серые клочья заслоняли вид на столичный мегаполис, но сквозь них пробивался свет раскинувшегося внизу моря огней. Людей не интересовал вид гигантского города, они смотрели вверх, все как один, задрав головы, вглядываясь в темноту. Там, далеко среди мерцающих точек с а т е л и т о в и едва заметных очертаний орбитальных станций, шел бой. Хирш опустил голову, огляделся. Он не так уж далеко отошел от д в е р и ангара. Большинство сотрудников Дома правительства побежали дальше в поисках свободного транспорта, на котором можно вылететь из здания. Но все машины оставались заблокированными, диспетчерская служба города отменила все полеты. И людям, всем этим сотням простых клерков, стремившихся домой, к семьям, оставалось лишь вглядываться в черные небеса, грозившие в любой момент превратиться в пылающие осколки. Советник бросил осторожный взгляд на группу крепких ребят в костюмах, стоявшую неподалеку. Они, так же, как и советник, внимательно осматривали посадочную площадку, о н и смотрели вверх. Выправка военная, охрана, полиция. Следят, чтобы не было паники. Ладно, у каждого своя работа. Быстро повернувшись, а р а н преодолевая порывы ветра, зашагал обратно к дверям ангара. В нем пассажиры обычно и рассаживались в п р е б ы в а в ш и е катера и челноки. На ходу он тронул каплю передатчика с шифратором, прилепленную к виску. Улавливая мозговые волны, она представляла собой идеальный микрофон для связи с коммуникатором, лежавшим во внутреннем кармане. Здесь, при всех, неразумно открыто пользоваться громкой связью. Нахмурившись, советник коснулся передатчика, повторяя вызов. Ответ был таким же, как и последние, десять раз. Вызов не может быть осуществлен. Президент не отвечает, она недоступна. Но связь работает. Либо Магда вне зоны доступа, что было бы весьма странно, учитывая надежность правительственных каналов, либо операторы отключили для нее все вызовы, кроме самых экстренных. Если подумать, логично. Магда на прямой связи с генштабом и правительством. Для советников, пусть и самых умных, сейчас не время. Сжимая кулаки, Хирш вошел в ангар и зашагал по светящейся дорожке к лифтам, которые работали прекрасно, в отличие от воздушной гавани. Он был в ярости. Больше всего его раздражала собственная беспомощность. Он один, отрезан от каналов связи, не владеет нужной информацией, и он о не н может принимать решения и влиять на судьбу планеты. А там наверху идет бой, и а р е н Хирш, Один из немногих в этом здании, кто понимает, что на самом деле происходит сейчас на орбите. Войдя в прозрачную кабину и набрав код своего этажа, советник чертыхнулся. Хваленая выдержка стального адмирала подвела. «Надо было принять предложение Магды», — подумалось ему, — «а не строить из себя вольного стрелка. Сейчас он входил бы в одну из стратегических групп где-то в составе штаба. К нему стекалась бы информация от всех военных систем», И он понял бы, наконец, что нужно делать и как. Когда лифт тронулся, Хирш машинально проверил вызовы. Ничего. После последнего сеанса связи с Капралом Сус ему никто не звонил. Корса. Дикая карта. Джокер. Случайный туз в рукаве. Ставка игрока на з е о Сус тоже недоступна. Похоже, парню удалось выбраться из системы и забрать послов. Или ребят к чертям накрыло взрывом и разметало их кулачки по всем орбитам. Информация. Как же не хватает информации. По пустым коридорам, ведущим к его кабинету, Хирш почти бежал. Высокий, широкоплечий, в строгом сером костюме, он промчался по мягким алым дорожкам, как пехотинец на марш-броске. У него остался только один козырь, которым и надо было сразу воспользоваться, а не бежать на крышу, как кошка, застигнутая пожаром. «Ничего с этим проклятым домом не случится. Он в центре столицы и защищен такими системами, что не у всякой боевой станции есть. И если эта защита не справится, в таком случае уже неважно, в какой части города или планеты ты будешь находиться. Это станет концом всему». В кабинет Хирш не вошел, а ворвался, как во вражескую крепость. Сразу бросился к столу и активировал все каналы связи, к которым имел доступ. Свернув гибкий коммуникатор трубочкой, советник вставил его в гнездо на столе, подключив к общим системам связи кабинета. Подтянув ногой стул, а р а н не глядя, сел на него, одновременно поднимая п а н е л ь управления на столе. Самое первое, просто, набор клавиш с цифрами, выдвинулась сама и затребовала образец его ДНК. Советник быстро мазнул пальцем по шершавой панели, оставляя на ней частички кожи. Система настроек связи дома правительства приняла его образцы и запустилась. Столешница разошлась в стороны, открывая пульт ручного управления, пару стандартных клавиатур и блоки настроек. Обычно их использовали техники подразделения связи, чтобы настроить высокому чину, занимавшему кабинет, персональный удобный узел связи по его рангу. Бормоча проклятия, Хирш выдвинул экран, запустил систему, положил руки на клавиатуру и углубился в настройки, пытаясь разобраться, как устроена логика интерфейса. Система была простой, хотя и перегруженной разными мелкими деталями. а р а н у за время службы, видевшему десяток разных военных систем связи, не составило труда разобраться в одиннадцатой. Конечно, ему не хватало разрешения менять настройки, такими правами обладали лишь техники. Ну и доступ советника президента тоже кое-что значил. Основой новых настроек служил его коммуникатор, имевший доступ к самым разным правительственным системам. Его нужно было просто встроить в этот огромный узел программ, чтобы он управлял связью к а б и н е т а Хирш обошел несколько запретов, подключился к закрытым коммуникаторам и перенастроил систему вывода информации по своему разумению. Первым зажёгся основной экран, прямо напротив стола. Затем вспыхнули боковые, справа и слева, превращая кабинет в подобие боевой рубки корабля. а р а н пробежался по клавишам, вылавливая информацию в свободном доступе. Так, сводку каналов новостей, вещающих в прямом эфире, на левый борт. Как обычно, десяток окон с противоречивой информацией, в которой скрываются крохи истины, важные для опытного аналитика. Справа — поиск правительственных систем. Орбитальные узлы связи, камеры, датчики — все, что может ему дать военное ведомство. И прямо на центральном — десяток каналов, ведущих к доверенным лицам. Карты. Все карты с отметками в реальном времени, которые ему сейчас могут быть доступны. Поиск. Старт. Хрустнув пальцами, советник откинулся на спинку, размял шею. Конечно, очень не хватало трехмерной голопроекции над пультом, то есть над столом. Но пусть. Жаль, что нет командного шлема руководителя операции, настроенного на десяток каналов подчиненных, докладывающих обстановку, и супервайзера, следящего за экстренными случаями и определяющим приоритет важности. Ведь ему, в свою очередь, докладывают еще десятки агентов, аналитиков, разведчиков. А он вот один, совсем один, черт возьми, надо было хотя бы референта нанять. Экраны вспыхнули одновременно, вывалив всю информацию, которую удалось поймать в сети. Новостные передачи на левом экране шли в прямом эфире. Репортеры едва ли не кричали в лицо зрителей, кто от восторга, кто от страха. Главное, Хирш уловил. Наша система атакована неизвестным противником, предположительно за корианами. На орбите идет бой, доблестные войска, пустой треп. Информация на экране справа более детальна. Она показывает системы связи. Доступные точки, отключенные, вырубленные, активные, но недоступные. Недоступных много и становится все больше, плохо. Система орбитальной связи рушится к чертям. Используя доступ советника, Хирш послал запрос на подключение к центральным диспетчерским системам трех самых крупных орбитальных портов, гражданских. К военным соваться бессмысленно, сейчас все закрыто. А вот по центру... С картами вышло хорошо. Транспортное управление ответило автоматически. На их системы уровень доступа советника президента произвел хорошее впечатление. На экране появились схематичные изображения планеты, крупнейшие орбитальные порты и трафик полетов в реальном времени. Радары и датчики тысяч наблюдательных узлов диспетчеров еще работали. Обычно следившие за трафиком гражданских судов, следующих по заранее определенным траекториям, сейчас они сходили с ума, пытаясь осмыслить появление движения сотен незарегистрированных объектов. Конечно, гражданские справочники не могли правильно идентифицировать появившиеся корабли, не могли считать информацию о мощности д в и г а т е л е й или напряжении полей и оценить по остаточному излучению типа орудий. но Хирш ухватило и простых векторов движения, чтобы понять, как все плохо. Застыв как статуя, он, до боли в глазах, всматривался в зыбкую, очень схематичную карту, усеянную сотнями точек зарегистрированных вспышек двигателей. Они шли к планете, со всех сторон. Судя по расположению, корабли противника вышли из прыжков в опасной близости к планете, в зонах, напичканных автоматическими станциями, лабораториями, заводами, самоубийства. Безусловно, некоторые вышли прямо в посторонние предметы, и объекты аннигилировались или были сильно повреждены. Но уцелевшие враги сразу устремились к планете. Каким бы ни был план противника, он, судя по всему, не соблюдался. Сейчас это напоминало атаку Роя-Ос, беспорядочную, без тактики и стратегии. Со всех сторон несутся к планете, уничтожая все на своем пути, даже не Рой, туча саранчи. Конечно, их встретил первый флот, и, конечно, Союз не был готов к беспорядочной атаке безумцев. Расположенные в стратегических местах системы корабли, способные перехватить подступающий флот противника, начали подтягиваться к столичной планете, а на самой орбите врага встретили патрули и орбитальные укрепления, военные базы, спутники и автоматические системы огня. К настоящему времени почти все они были уничтожены. Уцелевшие станции и патрули отчаянно оборонялись, пытаясь выиграть время для кораблей Союза, возвращавшихся к планете. Вокруг базы флота, вокруг ядра, служившего искусственным спутником планеты, шли самые ожесточенные бои. Судя по зарегистрированным пикам излучения, стороны активно обменивались ударами ядерных ракет. Нервно постукивая пальцами по столу, советник не отводил взгляда от карт. Изображение мигало, распадалось на куски, когда релейные станции связи и датчики выходили из строя. И снова собиралось в единое целое, когда в работу вступало запасное оборудование. Информация была крайне скудной. а р а н не знал ни количества атакующих, ни их т о н а ж ни их построение, ни тактику. Все, что он видел, говорило о том, что планета и орбитальные укрепления подверглись хаотичной атаке. На первый взгляд сейчас на карте было отмечено несколько сотен атакующих кораблей. Но патрули по числу вполне сопоставимы. Они могли дать серьезный отпор, где остальные силы. В сердитосопя Хирш попытался найти радарные системы за пределами орбиты планеты, но не преуспел. Ему была доступна только ближняя гражданская сеть, развернутая вокруг пассажирских портов. Что творится чуть дальше? Быть может, там, на дальних подступах, настоящая мясорубка, и первый флот встретил основную массу атакующих там, вдали, А к планете прорвались мелкие шустрые корабли, рискнувших выполнить слепой прыжок прямо в обитаемую зону. Безумие. Настоящее безумие. Среди списков с т а н ц и и слежения мелькнуло знакомое название — «Контроль челноков». Хирш, спохватившись, подключился к станции, запросил список недавних полетов и увидел информацию о старте мелкого челнока в открытое пространство, нарушившего, конечно, все предписания. Номер, высветившийся рядом с траекторией, был ему знаком — челнок Корса. Затаив дыхание, советник отдал приказ проследить траекторию движения нарушителя. Линия на карте ушла вверх, прочь от орбит с техникой. Скорость нарастала, рядом зафиксирован пучок излучения. Ракета? Нет, судя по мощности, это небольшой корабль вышел из прыжка в обитаемой зоне в притирку к крохотному челноку. Тот замедлился, словно пытался состыковаться с появившимся объектом, а потом исчез. И через десяток минут новая волна излучения от двигателя антиматерии — свидетельство того, что объект ушел в прыжок. Корса — везучий засранец. Отдуваясь, Хирш откинулся на спинку кресла. Контрабандист нашел корабль и увез послов из системы. Выбор был правильным. На парня стоило поставить все деньги. Как только он увидел эту анкету, а р о н понял, «Все получится. Все сложится удачно. Чуть ее не подвело». «Поразительно удачливый, сукин сын». «Удачливый? О, нет. У этого негодяя был на готове план. Корабль его ждал, бегство было запланировано. Лучшая импровизация, заранее подготовленная. Хитрый ублюдок. Остается надеяться, что его хитрости и изворотливости хватит на всю экспедицию». Советник устал о потер висок. Он знал, что решение было верным. Посольство должно получить информацию у атаахуанцев. Их ответы могли многое прояснить. Вот только бы не опоздали они с этими чудесными ответами. Черт возьми, он знал, чуял всеми фибрами души, что война начнется со дня на день. Но никак не рассчитывал, что она начнется сегодня, да еще и с нападения на столичную планету. Тихо пискнул вызов, и Хирш автоматически опустил руки на клавиатуру стола, привычным жестом переключая связь. «Правительственный канал». «Да», — произнес он. «Советник Хирш». а р о н на секунду замялся. Он рассчитывал услышать голос Магды, но этот голос мужской, низкий, знакомый. «Норман», — мягко произнес советник, — «с Магдой все в порядке». «Все хорошо», — отозвался начальник охраны президента. Я действую по ее поручению. Президент просила передать, что сейчас не может с вами связаться, но видела ваши вызовы. Понимаю. Советник с облегчением выдохнул. Она еще на планете? Не могу сказать. После секундной паузы отозвался Норман. И снова понимаю, — сказал Хирш. «Он действительно понимал, Магда сейчас либо на пути в специальное убежище, либо уже там, и теперь принимает отчеты и отдает приказы. И, конечно, не до простых советников». «Президент дала мне поручение», — продолжил Норман. н не послал за вами пару агентов. Они доставят вас на крышу. Вас будет ждать транспорт, выделенный для вас президентом». «О!» — отозвался Хирш и окинул взглядом свой крохотный командный центр. «Право не стоит. Я вполне обойдусь без личной эвакуации». «Это не эвакуация», — перебил начальник охраны. «Советник, вы нужны президенту. У нас очень мало времени. Пожалуйста, поднимитесь на крышу прямо сейчас. Окно полётов закроется через несколько минут». Услышав за спиной шум, Хирш легко поднялся с кресла. У дверей, открывшихся по личному коду охраны, мялась пара крепких ребят в лёгкой чёрной броне — Дела действительно идут неважно, раз охрана президента сменила костюмы на броню. «Советник Кирш», — прогудел один из них, — «нам нужно идти. Немедленно». а р а н обернулся, бросил быстрый взгляд на свой импровизированный уголок наблюдения, выхватил из гнезда личный коммуникатор, отстучал на клавиатуре команду, деактивации систем, лишь потом развернулся и быстрым шагом направился в коридор. Телохранители неслышно примкнули к нему. Один впереди, другой позади. Все шли быстро, походным шагом, и Ехирша охватила тревога. Обычно так эвакуирует важных персон из зоны поражения. Неужели дело дошло до атаки наземных объектов? «Норман», — позвал он, — «мы в движении. Как быстро нужно покинуть объект? Есть непосредственная угроза зданию и персоналу? Сохраняйте этот темп», — быстро отозвался начальник охраны, явно прервав какой-то другой разговор. «Непосредственной угрозы нет. Вас ожидает транспорт. Я вернусь через две минуты». Канал правительственной связи отключился, и Хирш ускорил шаг. Коридор сектора о казался невероятно длинным, и советник непроизвольно торопился, как и его сопровождающие. В небольшой лифт, дожидавшийся их с открытыми дверями прямо на этаже, они втиснулись все вместе, и кабинка, активированная доступом охраны президента, рванула вверх. а р а н в уме лихорадочно перебирал варианты развития событий, пытаясь понять, зачем он понадобился Магде. Он ведь должен был улететь с посольством, но не смог. Пришлось импровизировать на ходу. Он чувствовал, что это задание важно, нельзя от него отказываться. Пришлось полагаться на Корса, парень не подвел. «Но что на уме у Кин? Она нашла для него новую задачу? Конечно, если сейчас она предложит вернуться на службу, он сразу возьмет под козырек. Но у нее уже есть целый генштаб, вся военная махина, и от присутствия одного единственного командира, пусть и опытного, ситуация не изменится». К тому же он не владеет всей необходимой информацией. Ему неделю надо будет знакомиться с современным расположением войск, планами обороны, списками доступных ресурсов и всем прочим. Что задумала Магда? На верхнем этаже в пассажирском ангаре, где посетители обычно рассаживались по транспортникам, было пусто. Огромные ворота оказались распахнуты н а с т е ш е и порывы холодного ветра ударили в грудь а р а н у распахнув полы серого пиджака. Охранники без лишних слов быстро направились к воротам, и через пару секунд Хирш снова очутился на посадочной площадке, но теперь она была пуста. Вернее, вся техника осталась на своих местах, не было только людей. Он же был здесь не так давно. Что тут творится? Куда все делись?» Впереди за серебристым крылом челнока мелькнули несколько фигур в черных костюмах, и советник сообразил, что охрана здания разогнала всех с крыши. Все верно. Меньше всего им сейчас нужна паникующая толпа на крыше небоскреба. «Левее», — сказал один из сопровождающих, — «ближе к краю». Хирш послушно обогнул серебристую сигару челнока с изящными декоративными крыльями, прошелся мимо целого ряда личных катеров с прозрачными колпаками и двинулся по открытому месту к краю небоскреба. Охранники быстрым шагом следовали за ним. Дул ветер, быстро темнело. Над небоскребом сгущались темные тучи, грозя опустить свои серые щупальца прямо на площадку. Под ногами мерцали посадочные огни, но видимость падала с каждым шагом. Все вокруг погружалось в серую вечернюю хмарь. На город надвигался ураган. а р о н направлявшийся к краю небоскреба, обернулся, собираясь спросить у сопровождающих, сколько у них времени, но в ту же секунду ожил канал правительственной связи. «Советник», — быстро произнес Норман, — «у меня сообщение для вас от президента». «Слушаю», — отозвался Хирш и остановился. «Она просила передать, что вы нужны Союзу Систем. Вас призывают на действительную военную службу в звании адмирала флота обороны Союза. Приказы и инструкции направлены в соответствующие инстанции для подтверждения полномочий». «Флот обороны Союза?» — пробормотал Хирш. «Такого флота у нас нет, и, сдается мне, я его единственный адмирал». «Мало времени, советник», — перебил Норман. Президент велела передать, что по состоянию на данную минуту первые атаки отбиты. Флот ведет сражение с основными силами в центре системы. Ожидается вторая волна атаки в течение суток. «Но как?» — начал Хирш и тут же закрыл рот. «Главное», — быстро проговорил Норман. Она попросила передать слово в слово. «Сделай дубль». «Черт!» — вырвалась у Хирша. «Откуда она?» И он застыл. С неба из темной серой тучи прямо на него опускалось огромное темное пятно. Секундой прямо над краем крыши завис малый десантный транспорт. Огромная коробка из темного металла, вся в белых потеках, два десятка метров листовой брони, два ракетных двигателя и блок антигравитации. Агрессивный обрезанный нос и раздвижной шлюз сразу после к а б и н ы уже открытый. Из него даже выпущен белый леер стандартного десантирования. Хирш шумно выдохнул. Это ОСА. Старый орбитальный челнок оперативной специальной авиации, на которых десант в боевой броне опускался на планеты. До орбиты их тащили транспортники, а потом, ух, вниз в болтанку, хлоп о землю, и поскакали броневые в атаку. Хирш лет десять на таких отлетал, знал каждый винтик, все системы. Можно сказать, дом родной. А у этого ещё и горб на спине, в котором спрятаны узлы связи. Машина командира десанта с командным пунктом. Настоящим командным пунктом, в котором капитан Хирш проводил порой по несколько суток. Чёрт возьми, да на борту, у шлюза, царапины от десантных ботинок, его собственных ботинок. — Это ещё что? — сухо осведомился Хирш. — Ваш флагман, адмирал, — отозвался начальник охраны. У вас ровно полторы минуты, чтобы загрузиться и улететь. Команда полностью в вашем распоряжении. Президент сказал, а вам понравится». Хирш поднял голову, обводя глазами зависшую над ним махину десантного транспорта. Потрескавшиеся края брони, белые разводы от кислотных атмосфер, коррозия под крыльями-стабилизаторами. Где они его выкопали? На кладбище старых машин? А ведь он помнит челнок. Помнит эту осу, на ней был его последний боевой вылет, когда добивали гнездо независимых реформаторов на Ваншу. Магда права. «Минута», — напомнил Норман. «Передай Магде», — выдохнул Хирш, поднимая палец к передатчику на виске. «Мне понравилось». Отключив связь, советник обернулся и широко взмахнул рукой, отгоняя сопровождающих подальше от зоны старта. Левый ухватил толстый магнитный леер, привычным движением обмотал его вокруг кисти, стиснул пальцы. Потом вскинул правую руку к серому брюху летающей машины и завертел пальцем, приказывая его поднимать. Оператор свое дело знал. Хирша дернула вверх, и, взмыв над серым посадочным полем, расчерченным неоновыми огнями разметки, он почувствовал, как ветер рвет в клочья его серый костюм, треплет седые волосы, превращая аккуратную прическу советника президента в лохмы студента неформала. Но это уже не имело значения. а р е н Хирш возвращался на службу.